Глава шестая. Несыгранность. Сначала все шло просто прекрасно. Они наведались в дремучую рощу, обнаружили старые к л а д б и щ е и хорошо прокачались на местных зомби и скелетах. Мобы там бродили от пятнадцатого до двадцатого уровня, и большинство ложилось с одного-двух ударов варвара. Торфу с п е р в а настырно бухтел про необходимость как можно скорее отправиться в сторону мертвого замка и забрать его божественное сердце из п я т н и с т ы х р у ч о н о к жалкого некромантишки, а потом пожаловался, что стал что-то в последнее время хуже себя чувствовать и поэтому пора наведаться в а с т р а л подпитаться энергией, после чего затих. Встреченный Рарник. Особо упитанный зомби со светящейся гниющей кожей выкинул Хасу редкое синее ружье с просто сокрушительным для этих мест уроном, после чего шансы на успешное выступление на арене резко повысились. Урон стрелка вырос раз в десять, особенно учитывая, что до того он бродил с обычным, безо всяких бонусов, слабеньким р у ж ь и ш к о м из песочницы. Сделав пятнадцатый уровень, Егор покинул группу. Ему больше нельзя было набирать о п ы т чтобы не улететь в другую весовую категорию, и пришлось сменить локацию. Сами Мико и х а с с мобами не справлялись. Гор остался врачить, и пока ребята отправились добивать пятнадцатый в старом городе неподалеку. Егор же списался с Крамом и встретился с ним в т а в е р н ю а р е н ы Макс, улыбкой его выслушав, назвал план безумным, но решительно согласился поучаствовать. Однако быстро выяснилось, что все не так просто. Гор, это прокатит лишь раз. Каждую сферу можно получить только однажды. Каждую. А сколько всего видов? Я знаю о трех. За победу в соло и в парах дают сферу на пять уровней. Ее мы получили. Теперь, если выиграем, нам дадут только деньги, просто больше. В тройках и четверках за первое место отваливают большую сферу возвышения на плюс десять уровней. Ракуэн преображал р е ч ь игроков в зависимости от р а с ы Крама без того вечно тараторил, а в купе с его песклявым голосом получалось особенно смешно. Улыбнувшись, Егор спросил: а в пятерках? Можно выиграть пять тысяч кристаллов каждому и великую сферу возвышения. Дает плюс пятнадцать уровней, но с другими сферами не стакается. То есть, то есть в пятерках нет смысла участвовать, если возьмем большую. Вообще-то смысл есть. Я так понимаю, твои друзья тоже не откажутся от халявных уровней. Спрашиваешь? Значит, лучше сразу в пятерках участвовать. И нам нужен пятый. Ага. И он есть. в о с е м б о мой друг. Крам поморщился. Мы с ним сыграны, но взять арену в парах не удавалось. Он немного тупит в критические моменты. Его будто в с т у п о р вгоняет. Качаться гору было нельзя. Шарахаться по городу, учитывая, что он изгой, опасно. Могли сагриться стражники, п о т о м у оставалось договориться с крамом на встречу в о з л е арена за пятнадцать минут до начала боев. Между делом он пообщался с Хасом и Мико, объяснив, что к чему, а сам вышел из игры и позвонил в больницу. Дежурная медсестра сказала, что пациентка еще не оправилась от наркоза, но операция прошла успешно. Узнав, что ее можно будет посетить через пару часов, Егор сперва отправился в магазин, где продавалась косметика. Купил любимые м а м и н ы духи, которые раньше были им не по карману. Затем набрал два пакета фруктов с деликатесами, по дороге прихватил свеженький детектив и поехал в больницу. Один сверток оставил персоналу, второй понес маме, но ей требовалась особая диета после операции, так что пришлось забить холодильник. Поправишься, поешь, сказал Егор, подумал и добавил: или раздай подружкам, чтобы не п р о п а л о а я потом еще привезу. В палате интенсивной терапии мама была одна. Пищал какой-то прибор, пахло лекарствами. Она еще не отошла от наркоза, потому говорила так, будто на ней висел дебавзамедление. Спасибо, сынок. Она вяло улыбалась, глядя, как он раскладывает в вазе фрукты. Но ты бы сам лучше поел. Не переживай, я не голодаю. Духи е г о р дал ей в руки. Радости было как у ребенка, получившего давно желаемую игрушку. Мам а неловко брызнула в крышку, поднесла ее к носу и блаженно зажмурилась. Мои любимые, спасибо. Они же бешеных денег стоят. п о ц е л о в а в ее в щеку, Егор сжал тонкую руку, погладил синие венки и почему-то загрустил. Теперь они нам по карману, улыбнулся он в ответ, как и многое другое. В палату заглянула медсестра, напомнив, что больной требуется покой. Егору хотелось возразить, что радости ей нужна больше, но спорить он не стал. Обнял маму и вышел. Ударил мороз. Ветер пробирал до костей, но согретому материнской любовью Егору было тепло и солнечно. Может, еще от того, что он немного ощутил себя добрым волшебником. В приподнятом настроении он вернулся домой, прибрался и тут звякнуло сообщение, что поступили деньги из р у к у э н а На этот раз обошлось без валютного контроля, перевод просто зачислился на карту, причем с копом — три тонны баксов. Время до вечера еще было, так что Егор снова сорвался из дома, забивать холодильник и обновлять все, что давно того требовало, вроде тех же сгоревших лампочек. Вечером началась пытка, причем не дома, где пришлось повозиться с тем, чтобы открутить пыльные плафоны и отмыть холодильник, а в Ракуэне. Партнеры собрались возле арены почти вовремя, если не считать монаха Васимбу, друга Крама. Светловолосый в стрепанной парнишкой зевал и таращил глаза, не понимая, чего от него хочет возмущающийся опозданием друг. Ребята оказались полной противоположностью друг друга, как внешне, так и внутренне. Импульсивный мелкий маг и флегматичный молчаливый монах, круглолицый и здоровенный. Фигурой в а с и м б о напоминал панду. Команда прошла регистрацию, заплатив 500 кристаллов за всех, и засела на трибунах в ожидании своего боя. Противником попался посильный, трепичная несбалансированная команда: два мага, чернокнижник, разбойник и жрец. Причем последние два были лишь тринадцатого уровня. Тем неприятнее оказалось поражение, и не помогли и егоровой команде ни легендарные доспехи Варвара, ни попытки Крама организовать хоть какое-то вразумительное противодействие. е д в а начался бой, все бездарно побежали: кто в лес, кто под рва, о а соперники? продемонстрировав отменную сыгранность, выпилили их одного за другим. Гор предсказуемо остался последним выжившим, но сделать ничего не сумел. Его просто не выпускали из-под контроля. После поражения отправились заливать горе в таверну. Это была авантюра. Неожиданно для всех Васимба заговорил первым. Нам нужны тренировки. Мы абсолютно не сыграны. Ага. Мрачно согласился х а с больше всего переживавший за слитую сотню крисов. И деньги. Где я завтра на регистрацию возьму? Мне тоже нужны, сказал Егор. Я последний отдал. Да и мне не улыбается терять по сотне в день, добавила м и к о Ты же штуку вчера получил, Гор, удивился Крам. А неважно. Где нафармить к р и с о в я вам скажу, только не советую. Перепрыгните через пятнадцатый уровень и весь план полетит к чертям. Может, ну его нафиг, сказала Мику. Мы с Хасом три уровня сделали за день. Но сколько нам сфера даст? Пятнадцать? Окей, это пять дней. Мог бы Егор пнуть ее под столом, пнул бы. к р а м и так уже удивлялся, как ребята так быстро с утра прокачались, но промолчал. А теперь я им помог, объяснил Егор. Фармили мобов выше себя. Понятно, кивнул Мак. Остаток дня отрабатывали в взаимодействии в тренировочных поединках. Вопрос денег на регистрацию вдруг решился сам собой. На баланс Гора упали кристаллы с продажи шмоток ганкеров на аукционе. Сияющие доспехи Святой Мавры, выпавшие с м о р и е н а ушли за 2300 кристаллов, чуть дороже, чем ожидал Егор. Сет был хорош для низких уровней. Занимая все слоты э к и п и р о в к и бонусов давал не очень-то много. В любом случае денег на регистрацию себя, Мико и Хас хватило. Чтобы вернуть инвестиции, всего-то осталось одержать победу на арене, думал Егор. Подсобить в этом могло легендарное кольцо, выпавшее с марта на Веспы. Егор потратился на идентификацию, но к его сожалению, легендарка больше подходила для Мико. Все бонусы были для Кастеров. Заключенная душа повелителя безны. д Украшение, кольцо, палец. Качество легендарный предмет. Плюс 82 к интеллекту. Плюс 168 к мудрости. Плюс 111 к духовности. Плюс 67 к выносливости. Плюс 21 процент к силе магии. Плюс 13 процентов к шансу критического урона заклинаний. Прочность 321 и з 350». Вот здесь-то он крепко задумался. Какая-то глубинная его часть твердила, что кольцо нужно продать, а деньги отложить. По всем понятиям это стало бы самым правильным решением. Он ведь и играть-то начал ради денег, и не все проблемы решены, не говоря уже о смутных перспективах. Но другая часть е г о р а п р и н и м а я доводы внутренней жабы сомневалась. Ну что он за друг такой, если к р ы с я т вещи? Ведь на легендарку у Мико прав не меньше, вместе же проходили квестовую цепочку. Тем более она, по сути, отказалась от своей доли в легендарном сете. Но дарить девушке вещь, стоимость которой сравнима с подержанным автомобилем, еще подумает, что он ее так купить решил. Так ничего и не придумав, Егор спрятал кольцо в сундук. К тому же тренировочные бои команды позволяли надеяться, что их темп л е й улучшился, и широкой души человек Егор договорился с внутренней жабой, что примет решение по итогам их авантюры. Посмотрим, к чему это приведет и чем закончится, думал он. Однако и на следующий день особо лучше не стало. Да, прошли первые бои, причем Егор решил рискнуть и использовать кирку, чтобы выбить хоть одного из пятерки соперников. Получив преимущество, его команда сумела взять числом и кое-как уложить остальных. Их бои смотрели, а потому в следующем круге Загора взялись с первой секунды, не выпуская из стана. Здорово проявил себя в а с и м б о вихрем крутящийся по арене, нанося просто т о н н у урона, но в остальном все сложилось фигово. Хас оставался слабым звеном, Мико и Крам складывались с трех ударов, Гор контролили и не давали ничего сделать. Однако это поражение только раззадорило группу, потому что появилось ощущение, что выиграть все-таки можно. Почти до утра они упорно тренировались и даже по этим боям становилось понятно, что начинает получаться. На третий день попыток выиграть арену пять на пять Егор проснулся только в обед. Снова навестил мать, которую перевели в палату на двоих. Потом собрал со всей квартиры старый хлам, включая расшатанное советское кресло и потертый ковер, выкинул и к началу б о ё в вошел в игру, твердо решив, что это будет последняя попытка. А чтобы усилить команду, он отдаст Мико легендарное кольцо. Решение было принято с чистым сердцем, а внутренняя жаба, которая казалось, и след простыл, с ним согласилась.